Глава тридцать первая. Долго после этого мы не решались останавливаться ни в одном городке на своем пути. Теперь мы уже забрались далеко на юг, где стояла теплая погода, и очутились здорово далеко от дому. Нам стали попадаться деревья, обросшие испанским мхом, свисавшим с веток, словно длинные седые бороды. Это был первый мох, что я видел. От него леса казались такими сумрачными и величавыми. Наши мошенники убедились, что опасность миновала, и опять принялись обчищать прибрежные селение. Сперва они прочли лекцию о трезвости, но эта афера принесла им очень мало барышей, не на что даже было напиться. В другом селении они открыли школу танцев, но они умели танцевать не лучше кенгуру. Так что при первом же неуклюжем антраша публика возмутилась и вытурила их вон из городка. В другой раз они взялись давать уроки декламации, но недолго им пришлось декламировать. Зрители повскакали с мест, здорово выругали декламаторов и прогнали их со срамом. Затем они пустились в месмеризм, в миссионерство, лечили, выражили, словом, пробовали всего понемножку, но, должно быть, им крепко не везло. В конце концов, они совсем упали духом, целые дни лежали на плоту и все думали, думали, не говоря ни слова между собой, страшно расстроенные и обескураженные. Наконец, вдруг произошла в них перемена. Они стали целыми часами лежать рядышком, в шалаше, близко сдвинув головы и шептаться о чем-то. Мы с Джимом струсили не на шутку. Не понравились нам эти замашки. Видно, они опять замышляют какую-нибудь дьявольскую проделку, пожалуй, еще похуже прежних. Стали мы гадать и так и сяк, и решили, что, вероятно, они собираются либо забраться в чей-нибудь дом или магазин, либо заняться выпуском фальшивых денег, словом, затевают что-нибудь в этом роде. Тут мы совсем испугались и условились между собой, что ни за что на свете не станем путаться в подобные дела и чуть что-нибудь заметим, сейчас же бросим их на произвол судьбы, а сами удерем. Прекрасно. Однажды ранехонько поутру мы спрятали плот в удобное местечко, мели их в двух ниже крошечного убогого городка Пайксвилля. Король сошел на берег и велел нам сидеть, спрятавшись, покуда он сбегает в город и проведает, не дошли ли туда слухи про королевского... — Камелеопарда? — Ну, думаю я про себя. Ты, наверное, собираешься ограбить чей-нибудь дом, а потом, когда кончишь свое дельце и прибежишь сюда, нас и след простынет. Он прибавил, что если не вернется к полудню, то, значит, все обстоит благополучно, и тогда мы с герцогом можем сойти на берег. Вот мы и ждали, не трогаясь с места. Герцог был сильно не в духе, ему не сиделось спокойно, он, видимо, был чем-то встревожен. Нам поминутно доставалось за каждый пустяк. Ни в чем ему не угодишь. Наверное, что-нибудь дозатевалось. Я был очень рад, когда настал полдень, а король не являлся. И вот мы с герцогом отправились в городок отыскивать короля. После долгих поисков мы, наконец, нашли его, хмельного, где-то в задней коморке маленького грязного кабачка. Целая компания бродяг дразнила его ради потехи, а он ругался и угрожал изо всех сил. Но до того был пьян, что не имел сил держаться на ногах и ничего не мог сделать своим обидчикам. Герцог выбронил его старым дурнем король огрызнулся в ответ, и оба сцепились в рукопашную. А я улизнул, и стремглав полетел по берегу с быстротой лани. Я смекнул, что надо воспользоваться случаем. Теперь уж не скоро они нас увидят, меня и Джима. Прибежал я к плоту, едва переводя дух, но радостный и счастливый. Джим, отчаливай. Теперь мы в самом деле от них избавились. Ответа не было. Никто не вышел мне навстречу из шалаша. Джим исчез. Я крикнул во все горло еще и еще раз. Побежал по лесу в одну сторону, потом в другую крича и призывая его, но все напрасно. Не было моего старого Джима. Тогда я сел и заплакал с горя. Но скоро я опять вышел на дорогу, стараясь сообразить, как лучше поступить. Тут повстречал я какого-то мальчика и спросил его, не видал ли он такого странного на вид негра. При этом я описал его одежду. — Как же видел? — отвечал он. — Где? Вон там, возле фермы Сайлоса Фелпса, в двух милях отсюда. Это беглый негр, они его задержали. А что, разве ты ищешь его? Эка, что выдумал? Я наскочил на него в лесу часа два тому назад, и он пригрозил мне, что если я крикну, то он мне брюхо распорит. Велел мне лечь и не двигаться с места. Я послушался, до да с тех пор все и оставался там, боялся выйти. Но тебе больше нечего бояться заметил мальчик его поймали верно бежал откуда-нибудь с дальнего юга выгодные дельца для того кто поймал его еще бы за него обещано 200 долларов награды ведь это все равно что поднять деньги на улице конечно и я бы мог его словить каб бы был побольше ведь я первый увидел его кто же его захватил какой Какой-то старик не наш а чужой и продал свое право на 40 долларов, потому что ему надо было скорее уходить отсюда, и он ждать не мог. Подумайте только, уж я бы подождал сколько угодно, хоть семь лет. И я тоже. Но, может быть, его право больше не стоит, коли он так дешево его продал. Верно, тут что-нибудь криво? Нет, все прямо, как струна. Я сам видел афишку. Там негр описан, как на портрете, и плантация обозначена, откуда он бежал где-то возле Нового Орлеана. Нет уж, извините, тут дело чистое, никому хлопот не может быть. Я готов поручиться. Послушай-ка, дай мне табачку пожевать. Табачку у меня не оказалось, и мы расстались. Я вернулся к плоту, залез в шалаш и призадумался. Но ничего у меня не выходило путного. Думал я, думал, до того, что голова даже разболелась, а все не мог сообразить как выпутаться из беды. После такого долгого путешествия, после всего, что мы сделали для этих мошенников, теперь все пропало, все рухнуло. Они имели наглость сыграть с Джимом такую гнусную штуку и закабалить его в рабство на всю жизнь, да еще на чужбине, за каких-нибудь подлых сорок долларов. Сперва мне пришло в голову, что в тысячу раз было бы лучше для Джима остаться невольником дома где вся его семья к уж суждено ему быть в неволе не написать ли мне письмо тому сойэру и просить его сказать мисс ватсон где скрывается джим но тотчас же я оставил эту мысль по двум причинам во первых хозяйка будет возмущена его неблагодарностью как он посмел сбежать от нее и в наказание продаст его куда нибудь далеко а если даже не продаст то всякий разумеется будет презирать неблагодарного, провинившегося негра. Все время они будут давать это чувствовать Джиму, и бедняга очутится в жалком угнетенном положении. Да и кроме того, подумайте только, что станется со мною. Всюду разблаговестят, что Гек Финн помогал негру бежать на волю, и если бы мне пришлось потом встретить кого-нибудь из того города, я готов был бы сгореть со стыда. и так всегда Человек совершит низкий поступок, а потом не хочет отвечать за последствия. Думает, что покуда все шито-крыто, так и не стыдно. Так точно и я. Чем больше я это обдумывал, тем сильнее грызла меня совесть, и тем больше я сознавал себя низким, скверным и жалким мальчишкой. Но когда я вдруг понял, что эта рука самого провидения карает меня за мой дурной поступок, и что сам Бог видел, как я похитил негра у бедной старухи, никогда не сделавшей мне ни малейшего зла, я так и обмер от страха. Уж я всячески старался смягчить свою вину в своих же собственных глазах, уверяя себя, что я дурно воспитанный потому нечего от меня и ждать хорошего. Но внутренний голос говорил мне, а зачем ты не посещал воскресной школы? Тебе следовало бы помнить то, чему тебя там учили, помнить, что люди, которые поступают так, как я поступил с этим негром, идут в вечный огонь. При этой мысли меня пробирала дрожь. Я решил молиться и постараться исправиться. Я встал на колени. Но слова что-то не шли на ум. Почему же? Ведь все равно бесполезно и пробовать скрыть от проведения что-нибудь и от тебя тоже ничего не скроешь. Я хорошо знал, почему слова не идут мне на ум, потому что я был неискренен. Я играл двойную игру. Я притворялся, будто отступаюсь от греха, а между тем на душе таил самый великий грех. Я хотел заставить язык свой сказать, что следует, и потом написать владелице негра, где он скрывается, А в глубине души я чувствовал, что это ложь, не таковы вовсе мои тайные намерения, и Бог это знает. Нельзя лгать во время молитвы, в этом я убедился. Словом, я был смущен до последней крайности и решительно не знал, что мне делать. Вдруг меня осенила мысль. Напишу-ка я письмо, а потом посмотрим, смогу ли я тогда молиться. Правоудивительно. Я сразу почувствовал облегчение, словно гора с плеч. Я достал клочок бумаги, карандаш и сел писать в радостном волнении. Вот что я написал. «Мисс Ватсон, ваш сбежавший некот Джим здесь, в двух милях от Пайксвилля, у мистера Фелпса. Он его выдаст, если вы пришлете обещанное вознаграждение». Мне стало так отрадно на душе, я почувствовал себя чистым и свободным от греха, как никогда еще в жизни. Теперь-то уж я в состоянии молиться. Однако я не принялся за это тотчас же, а отложил бумажку в сторону и опять задумался. Как хорошо, что все так обошлось. А ведь я чуть-чуть было не погиб и не попал в ад. Долго я размышлял, вспоминая наше путешествие по реке. Все время мы были с Джимом вместе, я видел его перед собой целые дни и ночи, иной раз при лунном свете и в бурю мы все плыли, беседовали, пели и смеялись. Насколько я ни думал, я ни в чем не мог помянуть его лихом. Наоборот, я вспоминал, как много раз он стоял за меня на вахте вместо того, чтобы будить меня, а как он был рад, когда я спасся во время тумана или когда вернулся к нему в болото после избиения Грэнджерфордов, и мало ли еще какие бывали случаи, он постоянно звал меня душенькой, ласкал, баловал и делал для меня все, что только мог придумать хорошего. Наконец, вспомнилось мне и то время, когда я спас его, сказав, что у нас оспа на плоту. И как же он был благодарен, говорил мне, что я лучший друг старого Джима, единственный друг в его целом мире. Тут я случайно оглянулся и увидел свою записку. Я взял ее и подержал в руке, дрожа от волнения. Ведь тут решалась моя судьба навеки, я это знал. С минуту я размышлял, затаив дыхание, наконец махнул рукой. Так нет же, не могу. Пусть уж лучше попаду в ад. И разорвал бумагу на мелкие клочки. Страшные мысли и страшные слова, но они были сказаны. Я уже больше не боролся, не думал изменять свое решение. Все сомнения я сразу выбросил из головы. Лучше опять приняться за дурные дела. Видно уж так мне на роду написано. Добродетель не по мне, не так я воспитан. А для начала я постараюсь опять выкрасть Джима из неволи. И если бы мне удалось придумать что-нибудь еще похуже, я бы и то сделал непременно. Не все ли равно, если я опять свернул с пути добродетели? Обдумывая, как бы освободить Джима, я, наконец, остановился на подходящем плане. Наметив лесистый островок, лежащий вдали, я подождал, когда совсем стемнеет, поплыл туда на плоту, спрятал его в зелени и улегся спать проспал я всю ночь проснулся только перед рассветом позавтракал оделся в свое лучшее платье а прочее связал в узелок сел в лодку и направился к берегу я высадился немного пониже того места где по моему расчету находилась ферма фелпса припрятал свой узелок в лесу потом наполнил лодку водой Наложил туда камни и притопил ее на четверть мили ниже маленькой паровой лесопильни, стоявшей на берегу, но так, чтобы я мог опять найти ее, когда понадобится. Я пошел по дороге. Поравнявшись с мельницей, я увидел на ней надпись «Лесопильня Фелпса». В двух-трех сотнях ярдов дальше раскинулись здания фермы, но, как я не таращил глаза, Не увидел ни души, хотя уже совсем рассвело. Мне это было с руки. Я даже не желал пока никого встречать, а только ознакомиться с местностью. Согласно моему плану, я должен был явиться туда со стороны селения, а не с берега. А глядев хорошенько все окрестности, я прошел прямо в городок. Представьте, первый, кого я увидел, придя туда, был герцог. Он наклеивал на стену афишку про царственное диво. Представление всего на три вечера, точь в точь, как в тот раз. Каково нахальство! Я прямо наскочил на него, даже вскрикнуть не успел. Он очень удивился. Здравствуй. Как ты сюда попал? Откуда? Затем прибавил радостным, довольным тоном. Ну что, где плод? Спрятан в надежном месте. А я было собирался спросить то же самое у вашей светлости, — отвечал я. Веселость его немного поубавилась. У меня? С какой стати? А вот с какой. Вчера, увидев короля в этом кабачке, я подумал, что не удастся нам залучить его домой еще несколько часов, покуда он не протрезвеет. Ну, я и пошел бродить по городу, чтобы как-нибудь убить время. Какой-то человек пообещал мне дать десять центов чтобы я помог ему переправить ялик через реку и обратно привести овцу я и согласился но когда мы тащили ее к ялику и человек дал мне подержать веревку я сам стал подталкивать ее сзади овца вырвалась и убежала мы за ней собаки с нами не было так что нам пришлось гоняться за овцой по окрестностям пока она не выбилась из сил мы ее поймали уже в сумерке и я отправился к плоту «Смотрю, нет его. Ну, думаю, наши-то, наверное, попали в беду и отчалили, да вдобавок прихватили с собой моего негра, единственного негра, который у меня остался на свете. А я-то бедный, очутился на чужбине, и нет у меня больше ничего, никакого имущества и никаких средств зарабатывать себе пропитание. Я сел и заплакал. Всю ночь я провел в лесу. Но что же стало с платом в таком случае? А Джим... «Несчастный Джим?» «Черт возьми!» «Я ничего не понимаю. То есть не знаю, куда девался плот. Оказывается, этот старый дуралей обделал одно дельце и получил сорок долларов. Но когда мы отыскали его в кабаке, бродяги уже пропили с ним все денежки и обобрали его как липку. Наконец, когда я привел его домой ночью и увидал, что нет плата я сказал ему... Этот маленький негодяй украл наш плот и бросил нас, уплыв дальше. Ну вот, стал бы я бросать негра, единственного своего негра, все свое достояние. Об этом мы и не подумали. Дело в том, видишь ли, что мы привыкли смотреть на негра, как на нашу собственность. Да, именно так. Мало ли мы из-за него натерпелись бед. Так что, когда мы увидали, что плот уплыл а мы очутились, как раки на мели, мы решили еще раз попытать счастья с камелеопардом. С тех пор я и маюсь. В горле у меня пересохло точно, в пороховнице. А где твои десять центов? Давай-ка их сюда. Денег у меня было довольно, и я беспрекословно дал ему десять центов, только просил его купить на них что-нибудь поесть и поделиться со мной, потому что больше денег у меня нет ни гроша, А я еще ни крохи не ел со вчерашнего дня. Он промолчал, потом вдруг вскинулся на меня. — А что этот негр выдаст нас, как ты думаешь? Мы спустим с него шкуру, если он посмеет сделать это. — Как же он может выдать? Ведь он убежал. — Нет. Тот старый дурак продал его и со мной даже не поделился. Все деньги пропиты. — Продал? — воскликнул я и принялся плакать «Да ведь это был мой собственный негр! Следовательно, и деньги мои! Где же он? Куда девали моего негра?» «Полно! Негра тебе не воротить! Напрасно ты ню не распустил! Послушай, уж не собираешься ли ты выдать нас, черт меня побери, за то, что я доверился тебе! Но если ты нас подведешь...» Он замолчал и прав, я еще никогда не видывал его до такой степени отвратительным, как в эту минуту. Я продолжал охать и горевать. Никого я не стану подводить. Теперь мне не до того, я должен идти разыскивать моего негра. Герцог казался сильно раздосадованным, стоял, задумавшись, наморщив лоб со своими афишками в руке. — Постой! — я кое что скажу тебе произнес он наконец мы останемся здесь на три дня если ты пообещаешь не вредить нам и не ограду этого не допустишь я пожалуй сообщу тебе где его найти я разумеется обещал один фермер зовут его сайло Тут герцог вдруг запнулся на полуслове Как видите, он хотел сказать мне всю правду, да раздумал. Доверяться мне он не хотел. Ему важно было только избавиться от меня, чтобы я не мешал ему целых три дня. — Итак, — продолжал он, — негра купил один человек по имени Абраам Фостер. — Запомни хорошенько. — Абраам Фостер. — Живет он в сорока миль отсюда по дороге в Лафайет. — Ладно, — сказал я, — туда можно дойти в три дня. Я отправлюсь нынче же, после обеда. — Нет, ты отправишься сейчас же, только смотри, не теряй времени и дорога не зевай по сторонам. Держи язык за зубами, да иди себе вперед, и тогда мы тебя не тронем, слышишь? Я только и ждал этого приказания. Ради этого я и старался. «Мне было необходимо быть совершенно свободным, чтобы приняться за выполнение своего плана». «Ну, ступай», — сказал герцог. «Можешь объяснить мистеру Фостеру, что тебе нужно. Пожалуй, тебе удастся его уверить, что Джим — твой собственный негр. Есть ведь идиоты, которые не требуют никаких документов. По крайней мере, я слыхал, что такие водятся здесь, на юге. Покажешь ему афишу...» И, может быть, он поверит, когда ты объяснишь ему, для какой цели все это было сделано. Теперь проваливай и говори ему, что тебе угодно. Только смотри. Не давай воли языку, покуда не доберешься до места. Я расстался с ним и пошел по дороге вглубь страны. Я не оглядывался, но чувствовал, что он пристально за мной наблюдает. Из осторожности я прошел прямым путем целую милю, не сворачивая, а потом пустился назад лесом по направлению к ферме Фелпса. Я рассчитал, что лучше сразу же приняться за выполнение моего плана, недолго думая, ведь надо было предупредить Джима, чтобы он молчал, покуда не уберутся отсюда эти негодяи. Не хотелось мне связываться с ними. Я выведал от них все, что мне было нужно, и теперь желал отделаться от них навсегда.